Глава десятая После встречи с Нефертити на кораблях усилили наблюдение по всем румбам. Поскольку в течение последних полутора суток эскадра не имела возможности определить своего точного места, имелась большая вероятность вылезти на камни у любого из берегов пролива Кии, так и не добравшись до второй цели экспедиции. К тому же считалось, что на входе могут ждать японские сторожевые суда. Чтобы обезопасить эскадру от неприятных неожиданностей и в то же время не встревожить противника раньше времени, после короткого совещания на борту флагмана решили все так же держать перед флотом нестандартного разведчика, страхуя его эсминцами, держащимися за кормой. Продолжая углубляться в пролив, передали на борт трофейного американца уже давно имевшего опытную и усиленную сигнальную вахту, приказ командующего выдвигаться вперед с соответствующими инструкциями. Яркая краска «Лискландей» полностью исключала даже мысль о возможности военного использования судна. Поэтому было маловероятно, что его будут сразу утопить японские дозоры, окажись они в проливе. В то время как он успеет сообщить о контакте, найдущие следом истребителей, почти невидимые в ночи. Расчетные координаты к началу второго часа ночи были где-то между островком Исима, у западного берега устья пролива Кии, и мысом Энджу каиган его восточного берега, примерно на середине прохода, имевшего ширину чуть больше десяти миль. Лотом постоянно проверяли глубину, но дна пока не доставали. Шли на восьми узлах, чтобы не было бурунов, Но механизмы держали в готовности дать полный ход в любую минуту. Попутное приливное течение добавляло еще полтора-два узла. Ночь была темной, тучи по-прежнему закрывали луну и звезды, не позволяя провести обсервацию. В начале третьего начали перестраивать эскадру в боевой порядок. Следом за американцем низкими тенями неизменно скользили Уже два связных истребителя. На всякий случай. Малые броненосцы и крейсера выдвигались вперед главных сил, сопровождаемые четырьмя оставшимися истребителями. Урал готовил к подъему запасной шар, уже заполненный газом и державшийся на привязи в наспех заштопанном ангаре. Пары на всех кораблях подняли до максимума, готовясь к боевому маневрированию. Экипажи заняли места по боевому расписанию. Десантные части, назначенные для захвата батарей, проверяли снаряжение на палбах, изготовившись к погрузке в боты и трофейные лихтеры. Паровые катера для их буксировки усердно дымили последние полчаса, разводя пары на вываленных шлюбалках. Сети для быстрой высадки пехоты. Лежали вдоль бортов Урала и Терека, исполнявших при эскадре роль быстроходных десантных пароходов. Достовная часть пехоты заканчивала переформирование, вызванное сумбурной погрузкой. Командиры старшего и среднего звена, не переставая материться, изучали цели и подходы к ним, находившиеся уже внутри залива. Попутно... Знакомились со своими новыми подчиненными, совершенно сбившимися с ног и сорвавшими глотки, заново формируя роты из надерганных вазаки, откуда придется, и затолканных у необъятных недропароходов взводов, порой тоже сводных. Экипаж Днепра, помимо расквартированного на нем батальона, готовил к высадке еще и сводную роту из своего экипажа. Согласно первоначальному плану операции, войска для зачистки батарей должны были оказаться на берегу в пределах получаса после начала огня на поражение с основных сил флота. Считалось, что к этому времени стрельбы с берега уже можно будет не опасаться, исходя из опыта Майдзуру и Цусимы. В штабе были уверены, что никаких противодесантных батарей в столь отдаленном от театра боевых действий районе у противника быть еще не может. Не могли японцы так быстро исправить свою главную ошибку. Так что самым главным было найти подходящее место, чтобы скорее добраться до фортов. Вся эскадра пришла в безмолвное движение, проводя рокировку для предстоящей атаки. Причем отдельные отряды на время потеряли из вида друг друга в обманчивой темноте. И в этот момент сшедшие в голове флота истребители фонарем сообщили, что Лискомбей выскочил на камни. Немедленно корабли передового отряда снизили ход до самого малого, усилив вахты перед смотрящих на полубаках и ведя частый промер глубин. Почти сразу с левого борта на три румба впереди Траверза, возглавлявшего передовой отряд Ушакова, была замечена работа сигнального прожектора, запрашивающего морзянкой название и принадлежность судна. К счастью, к этому времени к отряду уже подошел посланный от авангарда связной эсминец Безупречный, с которого сообщили, что американец вылетел на каменистую отмель, и с него видят слева береговые скалы. Причем на этих скалах явно просматриваются какие-то слабые огни, зажженные уже после аварии и даже теперь плохо различимые с самого аварийного судна. С оказавшегося немного позади него Ушакова эти огни были вообще незаметны даже сейчас. Со остальных кораблей Ессона в ночной тьме по левому борту никаких огней также не видели. Однако вскоре удалось разглядеть слева едва видную пену, разбивавшуюся о скалы волн, и оттуда... Как всем теперь казалось, доносился шум прибоя. На фоне ночного неба чуть угадывался контур возвышенного побережья из двух холмов с явной седловины между ними. Исходя из этого, решили, что эскадра слишком близко подошла к западному берегу пролива и, вероятнее всего, сейчас виден остров Икисима, чей силуэт по характерной седловине был хорошо узнаваем. Алис-Кумбей оказался на отмеле, отходящей от умыса Нобезаки северо-восточной оконечности Икисимы. И теперь с возвышенности чуть южнее этого мыса и моргал морзянкой прожектор. Очевидно, с японского сигнального поста видят потерпевший аварию пароход, а возможной части эскадры. В этот момент на берегу рядом с сигнальным открылся боевой прожектор целиком осветивший Лискомбей и скользовавший за его корму. Ессен немедленно приказал дать ход и ворочать вправо, уходя от берега и электрического света. К счастью, луч погас, не дойдя до флагмана группы и отбежавших к нему звездых миноносцев, всего пару кабельтовых. Это давало надежду, что до сих пор открыт только головной американец. На больших броненосцах в это время еще не знали о том, что творится впереди. С них тоже не видели слабых береговых огней, а потому столь близкая световая сигнализация, да еще на такой высоте от уровня воды, оказалась полной неожиданностью. Считалось, что берег достаточно далеко. Еще большую тревогу вызвал появившийся впереди луч боевого прожектора, лишь немного не дошедший и до колонны главных сил. Шедший сразу до крейсерами «Орел», так же, как и Равлиесцена, а следом и Добротворского, немедленно положил право руля, стремясь скорее удалиться от источника света, каким бы он ни был. Но остальные броненосцы, проходы Кричера и Донской, в точности повторили его действия, ожидая разъяснений от идущих впереди отрядов. Связной Безупречный приблизился к Орлу, едва успели начать маневр уклонения. Его командир быстро объяснил, что происходит, и миноносец сразу отправили дальше, вдоль колонны, для предупреждения всех остальных, с приказом потом вернуться к флагману для получения распоряжений. Известить все корабли скрытно и быстро не было возможности, запрещалась любая световая или звуковая сигнализация. Никто не знал, откуда был тот прожектор и сколько вражеских кораблей скрываться в ночи вокруг. Все распоряжения передавались голосом или пакетами с записками, забрасываемыми на палубы. Броненосцы, крейсера и пароходы, так и не обменявшись никакими сигналами, один за другим отворачивали вправо, ориентируясь по туманным буям, свешенным с кормы впереди идущих кораблей. Ничего не сформировавшийся строй эскадры сломался. Но корабли все же не сбились в кучу. На разном расстоянии друг от друга, ломанной кривой линией, они более-менее организованно отходили в одном направлении. При этом многие командиры по-прежнему не имели понятия о происходящем. Лишь спустя четверть часа после обнаружения прожектора Когда спрошедшего вдоль всей колонны безупречного забросили на палубы пакеты с разъяснениями, напряжение несколько спало. До пролива Китан оставалось еще двадцать миль, поэтому было крайне важно не позволить противнику понять, кто перед ним. В этот момент Днепр оказался на левом траверзе флагманского орла проход крейсер призвали к борту сигналом и передали приказ приблизиться к берегу и, назвавшись только что утопленным Нефертити, запросить помощи. Попутно принять на борт команду Солицкомбей и окончательно определиться с местом, пока основные силы будут отходить на северо-восток. Согласовав точку-рандеву, капитан второго ранга Скальский развернул свой пароход на прежний курс, прорезав строй отходящего флота. Пушки спешно завешивали парусины. При этом на баке и юте пришлось гордить декорацией из подручного материала, чтобы хоть как-то замаскировать вооружение. Скоро удалось разглядеть слабые проблески света слева по курсу, оказавшиеся световой сигнализацией, а потом и тушу американца. Довернули прямо на него и почти сразу включили все положенные ходовые огни. Еще даже не получив запрос с берега, просигналили прожектором, что пароход английский, называется «Нефертити», идет в Осаку и сбился с курса в темноте. Уже стопоряход рядом с «Лисконбей» запросили указать курс на Вакаяму, являвшийся обычным таможенным отстойником на подходах к Осакскому заливу. На «Лисконбей», уже давно сообщившего на берег свое название и национальную принадлежность, прочитав морзянку Днепра и сообразив, что к чему, тоже начали наглеть, врубили все положенные огни и потребовали помощи лосманов и буксирных судов, чтобы с большой водой сняться смели. С острова уже ротьером передали приказ обоим судам немедленно выключить освещение, оставаться на месте до утра и ждать катер с офицером, после чего луч Снова боевого прожектора поочередно мельком осветил оба судна с вывешенными флагами, согласно названной национальной принадлежности, прошелся по горизонту и погас. А с берега повторили требование убрать огни, иначе пригрозили открыть огонь. Из Днепра Нефертити ответили, что предпочитают дождаться рассвета на глубокой воде и рассчитывают получить шлепку с Лоцманом утром после чего предложили свою помощь американцу, все же отключив основные огни, но начав освещать фонарями борт соседнего парохода, торчащего на камнях. На лис бэй тоже погасили ходовые огни, но активно использовали фонари, постоянно семафория на сигнале пост, что не могут совсем выключить освещение, так как пытаются заделать пробоину и сойти с камней самостоятельно. Тем временем Небольшой экипаж суматошно носился по указавшемуся огромным из-за темноты и неосвоенности судну, спешно осматривая нижнее помещение, устанавливая степень повреждений и вероятность продолжения плавания. Расчет был на то, что с берега парить все же не станут. Звук над водой разносится далеко, а свет фонарей перед утренней дымки не так и заметен. Зато японские сторожевые суда, если они здесь есть, пойдут в первую очередь разбираться с источником света, что позволит флоту благополучно ускользнуть. Результаты осмотра аварийного парохода оказались неутешительными. Вода в первом и втором трюмах пребывала довольно быстро, а пробоины, судя по всему, немаленькие, были в данище. Учитывая близость вражеского берега, Командовавший призовой командой имени Чанкартавцев со Светланы решил покинуть судно. На дне про фонарем послали запрос о шлюпке для спасения команды, одновременно начав семофорить на пост, что пароход тонет, и экипаж с него уходит. Тем временем, с усеремевшийся на правом борту, смотрящем от берега свой баркас, начав обстоятельно грузить его самым ценным, что попадалось на глаза. С берега почти сразу приказали все фонари погасить, на что с американцами ответили, что экипаж покидает судно и огни выключат, когда все сойдут в шлюпки. Грести к берегу из-за прибоя опасаются и переберутся до утра на англичанина, после чего, погасив большую часть огней, начали открыто спускать на воду все оставшиеся плавсредства. Эти шлюпки... Также спешно перетаскивали ящики с трофейной тушенкой и всю судовую документацию. Уходя с корабля, открыли кингстоны в машинном отделении, подбросив угля в топки котлов и перекрыв предохранительный клапан и основную паровую магистраль. В работе оставили только пара динамо для освещения палуб, чтобы не спотыкаться в темноте. Отдрали горловины всех люков и водонепроницаемых дверей, чтобы ускорить затопление. Морская вода, добравшись до раскаленных котлов, гарантированно должна была прикончить пароход, но уже после того, как экипаж его покинет. С непрятым временем спустили катер. Он забрал все шлюпки с экипажем Лискунды и доставил их в борту парохода крейсера. Людей часть грузов подняли на палубу. И сразу дали ход, едва приподняв катер на талях над водой. На кель штатного места его поставили, когда уже набрали приличную скорость, развернувшись обратно в океан. Все остальные шлюпки и вовсе оставили за бортом, собрав на длинный буксирный конец, так как свободных шлюпалок не было, да и времени на возню с ними тоже Они до самого начала штурма так и болтались за кормой, раскачиваясь в кильваторной струе и рассыпая содержимое открывшихся от падений ящиков. В этот момент рванули котлы на тонувшем судне. Днепр тут же погасил последние свои огни и повернул на северо-восток. С вновь открылся боевой прожектор, осветивший быстро заваливающийся на правый борт Лиском Лискомбэй. Окутавшийся облаком пара, за которым укрылся вспомогательный крейсер. Быстро скользнув по горизонту, свет погас, никаких сигналов более не видели. По беспроволочному телеграфу также никаких депеш не перехватывали. Обычные переговоры сигнальных постов с обычной регулярностью. Причин для тревоги, кажется, не было». Броненосцы первого отряда, отойдя примерно на 10 миль от мыса Нобезаки с северо-востоку, застопорили ход, вглядываясь и вслушиваясь в горизонт. Скоро подтянулись остальные отряды, выводимые в точку рандеву сновавшими между ними и свинцами. Это казалось невероятным, но обошлось без столкновений, и никто не потерял своего отряда. Всеобщую сумятицу — Удалось преодолеть достаточно быстро. Утраченной американской тушенки и стального проката было, конечно, жаль, но зато авария с Рискомбей позволила определиться с местом, хотя и вызвала некоторое замешательство, еще более усугубившиеся потери строя. По уточненному, но все еще довольно приблизительному счислению, Корабли находились примерно в двух с половиной милях от восточного берега пролива, западнее островка Арисима, лежащего у входа в бухту Юра. Где-то справа должно было быть селение Арида, но ни берега, ни селения видно не было. Здесь планировалось дождаться Днепра или каких-либо новостей от него или японцев. На юго-западе, где почти час назад пропали из вида ходовые огни наших пароходов, Показавших свои места, еще два раза открывался прожектор с Сесимом. Затем докатился тяжелый гул, похожий на далекий приглушенный взрыв. Но никакой стрельбы слышно не было ни тогда, ни в течение всего прошедшего с тех пор времени. Световых сигналов и радиотелеграфирования тоже. Довольно скоро появился явно спешащий Днепр, несмотря на полностью выключенные ходовые огни и прочую светомаскировку, издалека обнаруженный по большому пятну пены, разгоняемый его форштевнем в стороны. Он заметно уклонился к северу и явно проскакивал мимо поджидавшего его флота. Опасаясь, что на таком приличном ходу крейсер уходит от какой-то опасности, никаких сигналов ему не было. Не подавали, усилив наблюдение в том направлении, откуда он появился. А на перехват выслали пару миноносцев, чтобы провести разведку и по возможности прикрыть. Если все спокойно, да не следовало вывести к флагману для доклада. Флот тем временем начал движение, придерживаясь южного курса. Передали приказ усилить бдительность, хотя казалось, куда уж там усиливать. Как скоро выяснилось, опасения оказались напрасными. Капитан Тарваранга Скальский просто спешил найти своих. Когда его крейсер подошел к Орлу, и на броненосец передали пакет с коротким рапортом и точными координатами, ход увеличили. Наш спектакль прошел даже лучше, чем ожидалось. Повезло в главном. Никакого, даже самого замызганного брондвахтенного корыта у этой самой Исимы не оказалось. Напасаясь, что японцы могут выслать для уточнения обстановки дозорный суда или носы из Вакаямы, флот повернул на северо-запад к проливу Наруто, спеша убраться с вероятного пути противника. Согласно плану, через полтора часа, то есть перед самым рассветом, рассчитывали занять исходную точку для боевого развертывания восточнее островка Нусима. Этот необитаемый островок-скала был в стороне от основных, весьма оживленных в этих проливах судоходных путей. К тому же находился достаточно далеко от основных известных укреплений, что позволяло надеяться на его полную заброшенность. По нему предполагалось окончательно определиться с местом перед штурмом. Поскольку идея с призраком Нефертити оказалась удачной, по правому борту и в голове колонны главных сил Выставили все три парохода крейсера с зачехленными пушками, готовые при появлении японцев со стороны Хосовского залива назваться нефертити, а между их колонной и основными силами держались истребители для связи или атаки, как повезет. В заряженных орудий на всех кораблях стояли комендоры, готовые открыть огонь по первому приказу. Но было крайне важно не начать палить во все подряд раньше, чем будет отдан этот самый приказ. Ожидавшейся нервозности в командах не было. Всплеск адреналина после входа в устье пролива Акии уже угас. А после Симоносеки прорыв этим широким каналом, да еще ночью, был уже не так страшен. Наличие японских дозоров в самом проливе считалось весьма вероятным. Однако никаких встреч до самой исходной позиции больше не было. Когда небо на востоке начало сереть, на северо-западе в утренней дымке показались едва видимые контуры возвышенности, ну, симы. Для него было не более 7-8 кабельтовых. Получив последний ориентир, без каких-либо дополнительных сигналов приступили к боевому развертыванию. Крейсера первого ранга, ведомые Добротворским, И миноносцы, быстро набирая ход, двинулись к проливу «Китан». Следом за ними на максимальных оборотах шла и группа поддержки из трех малых броненосцев «Есцена» и крейсера «Дмитрий Донской». Все большие броненосцы в кельваторной колонне также повернули на северо-восток, идя следом с небольшим отставанием. В голове их строя... Держался флагманский орел, а в хвосте броненосец младшего флагмана, небогатого, Николай I. Огромные вспомогательные крейсера держались в полумиле от их правого борта, слегка отставая. Урал, шедший головным в этой колонне, уже поднимал шар. Все прочие заканчивали приготовление к высадке войск, хотя их участие в артиллерийском бою никакими Планами категорически не предусматривалось. Комендоры, всю ночь отдежурившие у своих заряженных пушек, не покидали постов. Оренокий Жемчуг маневрировал на больших ходах восточнее флота, почти на пределе видимости, прикрывая от возможных атак миноносцев со стороны рейда Вакаямы и ведя разведку по флангу. К половине пятого утра фланговый разведчик находился примерно в двух мерях южнее богатыря и Светланы, совершенно не видя их в утренних сумерках и накатившем тумане. С его мостика, чуть позади левого траверса, были видны только два головных корабля — кондр адмирала Ессена, адмирал Ушаков и Синявин, которых он сейчас как раз обгонял. О примерном месте всех остальных можно было только догадываться — исходя из предписанной диспозиции. Флот приближался к наверняка охраняемым водам, так что контакта с противником ожидали в любой момент. Только-только светало. Плотные тучи закрывали небо. Зари видно не было. Лишь хмарь становилась не черной, а серой на востоке. В этот момент сигнальщики жемчуга обнаружили справа по курсу Неясный тень, похожий на довольно крупный пароход. Но прежде чем об этом успели сообщить, на другие корабли тень разразилась серией сигнальных ракет и попыталась скрыться в восточном направлении. Почти сразу такой же набор сигнальных огней взвился впереди русской колонны. Это истребители Матусевича наткнулись на японские дозорные паровые катера». На них не было никакого вооружения, но известить всех в округе о нашем появлении они возможность имели, что и продемонстрировали незамедлительно. О контакте миноносники сразу сообщили по радио, атаковав встреченный дозор. Поняв, что скрытность потеряна, капитан второго ранга Левицкий, командир жемчуга, приказал передать ротерам на Ушакова, что видит подозрительный пароход справа. И тоже бросился в погоню, открыв огонь. Противник явно уступал в скорости, и казалось, что шансов на спасение у него нет никаких. Но поскольку для расширения просматриваемого сектора и уклонения от вероятного торпедного залпа из углы крейсер шел широким зигзагом, продвигаясь лишь примерно на восток, дистанция до противника не сокращалась и попаданий не было. А вскоре беглец вовсе пропал из вида, нырнув в более густую полосу тумана. Быстро расцветало. Спустя какое-то время этот пароход был обнаружен снова, уже почти на рейде Вакаямы. Но до него было более двадцати пяти кабельтовых.